Глава вторая. Север-Юг. Слова, сказанные на Новгородском вече, разлетелись вместе с новгородскими торговцами и взбудоражили всю Русь. Не обошлось и, и без агентов КГБ, что согласно своевременно доведённым до них инструкциям, корректировали слухи в нужном направлении, делая упор на выгоды и то, что раньше Русь тоже была едина. То есть, по сути, великий князь Юрий Всеволодович ратует за возвращение к так милой сердцу старине. А то ведь всякая информация, пройдя через несколько переносчиков, имела свойство искажаться до неузнаваемости. И если в целом в народе, в том числе в купеческом сословии, идея объединения отторжения не вызывала, скорее даже наоборот, радовала тем, что исчезнут междоусобные войны из-за которых в основном простой народ и страдал, а купцы несли убытки, то вот власти мущие сильно всполошились. Особенно сильно напрягся великий князь Киевский Мстислав Романович по прозвищу Старый. Только ведь утвердился на киевском столе старшим столе всей Руси. И тут какой-то сопляк собирается стать Цезарем. Всё бы ничего, но тогда он Великий князь Киевский становится не первым среди равных, а всего лишь одним из, а по факту слугой, которому только и остаётся, что вершить правосудие, гонять татей, до да собирать налоги. Да этот мальчишка совсем берега потерял. Но тем не менее принимать его не всерьёз было невозможно. Всё-таки он уже подмял под себя Рязань с Муромом, Но это мелочи, а вот то, что к нему совершенно добровольно присоединился Новгород, было уже куда как серьезнее. Почему к Юрию Всеволодовичу присоединилась республика, понять несложно. Торгаши они и есть торгаши. Исчезновение внутренних пошлин, когда налоги придется платить лишь один раз, приведет их к еще большему обогащению. Это также одна из причин, почему согласились новгородские бояре. Они самым тесным образом связаны с купечеством. Если не сказать честнее, то эти бояре и есть купцы, просто те купцы, что собственно занимаются торговлей, их подставные лица. И большая часть их дохода оседает в сундуках бояр. А в дополнение к богатству Юрий Всеводович предлагает им власть по типу римского сената имперских времён. Не просто власть в отдельно взятой республике, а возможность получить её во всей Руси. О, такой шанс выпадает только раз в жизни, и то не каждому. Так что ничего удивительного, что многие повелись на эту приманку. И этих охотчиков до власти над всей Русью оказалось куда больше скептиков. В конце концов, если посмотреть, то в случае неудачи задумки молодого великого князя Владимирского они ничего не теряют. Кто ж откажется от игры, в которой при проигрыше нет потерь, но можно в случае удачи выиграть изрядный куш. Этот союз Владимира и Новгорода стал представлять огромную угрозу, и ему требовалось противопоставить свой союз чтобы объединитель не сожрал всех по одному. Великий князь Киевский послал гонцов во все княжества с предложением собраться на совет для выработки общей линии поведения. Первым примчался двоюродный брат, князь Галицкий Мстислав Мстиславич Удатный, жаждавший реванша за своё унижение, из-за чего у него в Галиции начались проблемы. Кому нужен слабый князь? Что можешь сказать о нём? спросил Мстислав Романович. Ты ведь встречался с ним лично? Это волк в овечьей шкуре старый, даже не волк. Этот зверь просто хищник, в нём нет ничего опасного, если знать, как с ним себя вести. Да и предупреждает воем о своём приближении воем. И кто же тогда он по-твоему? Лис, хитрый лис рыкнул Мстислав Мстиславич и ударил кулаком по столу так, что звякнула посуда. Причём не рыжий, это скорее можно отнести к его жене, <свят> а белый, что ещё песцом кричит. Благо, что сам белый волосом. Те же ублюдочные повадки в смысле. Ах да, ты же не был на севере и не знаешь, до чего гадкие и наглые эти твари без ца не заметить до самого последнего момента до того, как он атакует, а тогда уже становится поздно. Да не сказать, что он подкрался незаметно. В пренебрежительной гримасе скривил лицом Стеслав Романович и пожал плечами. Раз уж ты начал сравнивать его с животными, то он как раз как тот волк заранее известил о себе громким воем. Ведь своей речью в Новгороде он, по сути, объявил нам войну во всеуслышание, и у нас появилась возможность подготовиться, собрать силы, и...» Мстислав Мстиславич вдруг громогласно засмеялся, так что изо рта во все стороны полетели крошки еды, которую он жевал. «Что смешного, я сказал!» — нахмурился великий князь Киевский, скривившись от отвращения. Извини, старый, и я ведь тебе сказал, что он хитрый, как лис. Ты полагаешь, что в этом заключена какая-то хитрость? Я в этом уверен. И какая же, лично я не вижу, что ему можно выгодать с нашего предупреждения. Время меня не проведёшь, я вижу его насквозь. Поисьни. Он выигрывает время, брат, собирая всех своих врагов в кучу, чтобы сокрушить их в одном сражении, вместо того, чтобы гоняться за каждым князем по отдельности по всей Руси, тратя время на затяжные переходы и штурмы городов, подвергая риску нападения на свои рубежи со стороны других князей, тех же булгар или ордина. Да ну, усомнился Мстислав Романович. По-моему, ты излишне набрался. Он, конечно, силён, собрав все дружины своих братьев под свою руку, плюс новгородцы, рязанцев и муромцев не считаем, они на границе со степью будут стоять от половцев беречься. Но мы даже в самом неблагоприятном случае можем выставить в два раза больше войск, это не считая половцев, что увеличат наши силы как минимум втрое. Думаешь я «Настолько испугался его, что считаю, будто он непобедим?» Понятливо усмехнулся в ответ Мстислав Мстиславич. «Нет, не боюсь, но тебя, брат, остерегаю от той же ошибки, что совершил я сам, не послушав покойного Константина Всеволодовича, предупредившего меня о большой опасности. Я посчитал его трусом. В итоге был разбит» и вынужден был бежать из Новгорода, поджав хвост, как побитая собака. — Ты о его пешцах? — Да, о них проклятых. Мстислав Романович с трудом подавил неуместную улыбку. — Он слышал слухи, распускаемые о пешцах Юрия Всеволодовича. Дескать, это мертвяки, коим не страшны стрелы. — Смейся, смейся, старый, я знаю, о чем ты сейчас подумал взял и махнул рукой удатной, а потом сделал очередной большой глоток вина, что в последнее время стало популярно на Руси и что могли позволить себе только весьма состоятельные люди. На ещё раз призываю не относиться к ним с пренебрежением. Это другие пешцы, не те, что мы знаем по истории о арамеях, не наши ополченцы и даже не новгородские ушкуйники. Там были простые мечники, И против одоспешенного конного воя они действительно ничто. Но это стрелки, прикрытые частоколом копий. Главное их оружие – мощный самострел с остальными луками. Пока ты будешь пробиваться через копья, что их защищают, они сделают из добрых воев ежей. Так что прежде чем идти на «вы» против Юрия, нужно придумать способ, как вывести их из боя потому что если этого не сделать, то они навалят из дружинников целый курган трупов. И у тебя есть мысли, как это сделать? поинтересовался Мстислав Романович, приняв угрозу всерьёз. Есть одна идея, говорит. Словить их арканами в этом половце мастера и выдрать их из строя. Что-то ещё сколько-нибудь реальное я придумать не могу. Э, да эта идея, не сказать, что сильно реальна. И ведь полოვნцам ещё нужно добраться до дистанции броска, а это, если верить рассказам, не самая простая задача. Именно. И ещё можно использовать свою пехоту. Тогда они смогут бокграми зацепить стрелков и выдрать их из линии. Это возможно, но только в полевом сражении у города. Ополчение куда-то в поход не возьмёшь. Двоюродные братья ещё немного поразмыслили на тему борьбы со стрелками, но к какому-то конкретному рецепту не пришли. А всё, что до этого выдумали, требовалось проверять. Скорее стали прибывать другие, обеспокоенные планами Юрия Всеволадовича объединителя князья, а именно Смоленский князь Владимир Юрикович. Владимирово-Волынский князь Даниил Романович, Новгород-Северский князь Мстислав Глебович, Турово-Пинский князь Андрей Иванович, Черниговский князь Глеб Святославич, Переяславский князь Растислав Фюрикович. Не приехал только князь Полоцко-Витебский Брыฉслав Васильевич. Обсуждение вышло бурным на сторону Киевского князя тут же встали Галиฉкий, Смоленский и Переяславский князья. Остальные тоже были совсем не против, но выставляли определённые условия. Так Черниговский князь желал по итогу безусловно победного сражения, возвращения Рязанского и Муромского княжества в прямое владение. Несмотря на то, что Черниговское княжество и так было не маленьким, Киевский князь дал на то согласие. Ведь отказываться от очень немалой дружины Глеба Святославича было глупо.